Глава 621. Зёрна бессмертного зверя. «Ты два раза пытался спровоцировать меня, и сегодня старинаван сам пришёл к тебе. Как ты можешь не знать, кто я такой?» Раздался равнодушный голос Ван Лине, по которому не было понятно, гневается он или нет. «Человек по фамилии Ван. Не помню, чтобы он наносил оскорбления с культиватора по фамилии Ван». У невысокого старика в замке было мрачное выражение лица. Уровень его культивации позволял ему с первого взора взглядеть незаурядные способности Ван Линя. Его собеседник и правда оказался культиватором, достигшим начальной стадии Вознесения, но, что более важно, у него уже есть понимание своего пути. «Это... это должно быть Ван лень! проговорила одна из трёх девушек, стоявших перед стариком, оказавшаяся младшей сестрой Сунь Юньшани по имени Сунь Жанань. «Ван лень! Нескоростый старик опешил, и тут же его лицо осунулось. Он никогда не думал, что человек, который он по своей прихоти хотел схватить и превратить в бессмертного стража, на самом деле имеет такой высокий уровень культивации. Если бы он знал об этом раньше, то, учитывая его характер, точно бы не стал его провоцировать. Собрат, культиватор Ван, я во многом виноват перед тобой. Во многом я был неправ и слишком груб, однако ты убил двоих моих бессмертных стражей, и будем считать, что мы квиты. Сегодня не хочу чинить тебя препятствий, «Просто уйди! С сегодняшнего дня мы больше не враги!» Медленно проговорил старик после недолгого раздумья. На лицах девушек, услышавших эти слова, проступило измоление. Они очень хорошо знали дурный нрав старика. Знали они его высоком уровне культивации. Старик был мелочным и мстительным. Но сейчас он не только не стал сражаться с пришедшим к его дому в а наоборот просит его уйти. Особенно удивлена была Сунь-Жанань, Она не была особо наслышана о Ван просто знала, что это сильный культиватор, который, однако, не идёт ни в какое сравнение с их патриархом. Патриарх был настоящим бессмертным, который однажды в одиночку расправился с четырьмя культиваторами, достигшими финальной завершённости поздней стадии трансформации души. Кроме того, у старика в подчинении было ещё восемь бессмертных стражей. Она не верила, что эти стражи действуют сообща, могут быть кем-то повержены. Услышав предложение старика, Ван Линь шагнул вперёд и покачал головой, проговорив. «Эти два твоих бессмертных стража, по сути, всего лишь два куска разбитого нефрита. Как они могут компенсировать твои нападки на меня?» Лицо сидящего в крепости низкорослого старика исказилось, глаза его ярко вспыхнули, и он недобро воскликнул. «Ты всех! Ты всерьёз полагаешь, что я не смогу расправиться с тобой, достигшим лишь какой-то жалкой начальной стадии Вознесения?» «Восемь бессмертных стражей! Вызовите для меня бессмертного императора и расправьтесь с этим человеком!» В следующее мгновение из крепости вылетело восемь человеческих силуэтов, среди которых были как мужчины, так и женщины, летя со скоростью молний, и их тела распространяли густую ауру и силу уровня Вознесения. Ван Линь, будучи абсолютно спокойным, смерил появившихся холодным взглядом. Восемь людей уселись на землю, и начали безостановочно махать руками, формируя магические печати. Аура, преисполненная силой бессмертных, резко хлынула из их в пространство. В воздухе потоки аур начали самым непостижимым образом соединяться и сливаться, превращаясь в иллюзорный силуэт. Пространство заполнялось всё большей силой бессмертных. Призрачный силуэт понемногу становился материальным. И вот теперь уже на земле стоял одетый в длинный халат мужчина средних лет с длинными волосами. В руках он сжимал длинный меч зелёного цвета. От его тела исходила аура, сравнимая по своей силе с мощью небес, и все присутствующие культиваторы тут же, один за другим, попадали на колени, почтительно забормотав. Культиваторы с тленного мира приветствуют бессмертного императора!» На губах старика заиграла самодовольная ухмылка, войдя в раш, он прокричал. «Ван Лень! Не то я скажу тебе, что я по своей сути истинный бессмертный! Когда наше царство было разорвано в клочья...» У меня появилась возможность прийти сюда, и все мои способности — это искусство бессмертных. Как же ты можешь против меня устоять? У тебя ещё есть время сбежать, а если ещё раз прогневаешь меня, то точно умрёшь!» Ван Лин рассматривал сжимающего длинный меч мужчину средних лет, и в его глазах вспыхнул странный свет. Он поднял правую руку, отчего небеса потемнели, и из них лынул поток желтых источников. Поток желтых источников мгновенно окружил ванлине и, сделав вокруг него оборот, устремился прямо к появившемуся мужчине средних лет. В следующий момент тело бессмертных восьми стражей закрутилось вихрем и через руки стражей хлынула в тело мужчины. В следующий момент тело мужчины повило невероятной, невообразимой силой. Его абсолютно неживые глаза, казалось, пристально вглядывались в ванлине. Мужчина взмахнул мечом и ударил по воздуху. Зрачки ванлине сузились. Взмах меча не был ударом. Однако Ван Линь ощутил сильное желание отступить назад. Он чувствовал, что если этого не сделать, то лезвие меча уничтожит его изначальный дух. И это ощущение было очень сильным. С подобным Ван Линь никогда не сталкивался. Божественное возмездие обладало примерно такой же силой. Ван Линь противостоял воле небес и всегда шел по особому пути, и потому и здесь сумел, приложив большие, и и здесь сумел, приложив большие усилия, сдержаться и не отступить. Вместо этого он даже сделал шаг вперёд. В тот момент, когда нога Ван Линя была в воздухе и ещё не опустилась на землю, восемь бессмертных стражей одновременно изрыгнули из своих ртов кровь. Глаза их начали тускнеть, а кровь, которую они выплёвывали, содержала в себе бессмертную силу и духовную мощь этих стражей. Выплентая кровь была тут же без остатка впитана мужчиной, и теперь его глаза, всё так же неотрывно глядящие на ваналине, стали более живыми. В тот момент, когда стопа Ваналине должна была опуститься на землю, мужчина открыл рот и беззвучно произнёс одно слово. Хоть слово было сказано беззвучно, в следующий момент в ушах ваналине прогремел гром, и сознание пронзил невероятной громкости звук. Шумно выдохнув, Ванолинь закрыл глаза. В следующее мгновение его нога завершила свой шаг. В тот момент, когда его нога опустилась на землю, восемь бессмертных стражей задрожали, теперь в их глазах не было совершенно никакого блеска. Одновременно с этим воды Жёлтых Источников накрыли собой мужчину средних лет и разорвали его тело на части. Ощущение страха и давящей силы в Ван Линь словно рукой сняло. Отличная иллюзорная атака. Холодно хмыкнул в Линь и вошёл в Жёлтые Источники, зашагав след за их течением. Жёлтые Источники Змеи прочертили линию на земле, захватив всех восьмерых бессмертных стражей. Стражи тут же были уничтожены, и они больше никогда не оживут и не возродятся. Они стали потеряны для небесной сансары. В следующий миг в руки Ванолине полетели восемь кусков самого заурядного потрескавшегося нефрита. Ванолинь поспешил убрать их в свою сумку. В следующий миг из замка раздалось яростное ворчание, а затем из него ударил поток чистейшей силы бессмертных, неукротимый поток ци бессмертных, нацелившийся прямо на тело Ванолиня. По поверхности вод желтых источников пошли волны, и из мутных вод вверх потянулась огромная колонна, которая, казалось, поддерживала небеса и землю. Ванолинь находился внутри этой колонны. Поток Ци, ударив желтые жёлтые источники, растаял без следа. «Откройся!» — произнес Ванолинь, сидя в жёлтых источниках. В следующий миг воды жёлтых источников пришли в движение, закрутившись в водовороте. С огромным грохотом белая крепость начала разрушаться, и из неё вылетел маленький старик, повеснув в воздухе, за его спиной парили в воздухе три девушки, тоже покинувшие крепость. Старик выглядел довольно плутовато, словно разбойник, но никак не культиватор. В гневе он закричал на Ван, «Ван лень! я очень много раз терпел твои выходки. Я не хочу быть твоим врагом, но ты не знаешь меры. Однако я понимаю, что ты культиватор из мира, и тебе очень нелегко. Если ты сейчас развернёшься и уйдёшь, то я всё забуду». «Но если ты продолжишь и дальше путаться у меня под ногами, то пеня на себя! Я тебя убью!» Ван Линь сверкнул глазами, но ничего не сказал. Вместо этого он взмахнул правой рукой, запуская в старика поток ветра, содержащего в себе умение пальца смерти. Старик изменился в лице, он глубоко вдохнул, а затем резко изрыгнул густой поток ци бессмертных. Появившись, ци превратилась в облако тумана и накрыла собой ветер, пущенный Ван Линьем. Оба умения тут же взаимно уничтожились. «Венлинь, ты сам меня заставил!» Мрачно воскликнул старик и, хлопнув по сумке, вытащил из неё кусок зелёного нефрита размером с кулак. Взмахнув обеими руками, старик проговорил. «Зерна бессмертных!» Зелёный нефритовый камень мгновение ока странно задрожал затрепетал, превратившись в бесчисленное множество длинных тонких зелёных нитей, которые с резким стрекочущим звуком разлетелись, как стая змей. С появлением зелёных нитей, лица культиваторов, наблюдавших за происходящим, исказились в гримасах ужаса. Смотря как появляются нити, Ван Ленивнов засверкал глазами и неторопливо произнёс «Зёрна бессмертного зверя!». Стоявшим рядом культиваторам это название ни о чём не говорило, а вот старик тут же изменился в лице и воскликнул. «Ты знаешь, что это?». Ван Ленивнов уже видел подобные зелёные нити на теле Сунь Юньшане, и потому они уже казались ему знакомыми. Немного подумав об этом, он смог с уверенностью сказать, что эти зелёные нити происходили из царства бессмертных. Они очень походили на зёрна бессмертных, которые Ван Линь увидел в подземной обители бессмертных зверей в царстве бессмертных, когда вошёл туда вместе с учеником из секты Великого Мечало. Невысокого старика в этот момент не волновало, как Ван Линь узнал об этой вещи. Получив зёрна бессмертных, старик так и не смог полностью научиться управлять ими и то, что он сейчас применил их, очень походило на попытку от отчаяния. Стоит учесть, что он, по сути, культиватор среднего уровня Вознесения, и ему не пристало делать подобные ходы. Однако он был в чрезвычайном волнении и пошёл на такой шаг. «Проглоти его для меня!» — крикнул низкорослый старик, и его руки сформировали печать и указали на бесчисленные нити, появившиеся из зелёного куска нефрита. Ван Линь уже сталкивался с подобным, И в прошлый раз зерен бессмертных было во много раз больше, сейчас же их количество не превышало и тысячи, потому Ванолинь был совершенно спокоен. Хлопнув по сумке, он вытащил из неё обычный флаг душ. Ванолинь перед тем, как прийти сюда, довольно сильно волновался, и потому хорошенько подготовился. Он взмахнул флагом, и из него выпорхнул Целинь. Хотя этот зверь был всего лишь духом Целиня, в нём более или менее был заметен след его наследия. Уставившись на зерно бессмертных, Целень громко заревёл и бросился на врага. Глаза его в этот миг горели странным светом, взгляд его походил на взгляд злого духа, который голодал несколько тысяч лет к ряду, кряду, и, наконец, дорвался до еды.